Про мышь зубастую да про воробья богатого. Пришла старуха и стала рассказывать про деревенское раздолье. Про ключи студенные, про луга зеленые, Про леса дремучие, про хлебы хлебистые да про ярицу еристую. Это не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. Жил-был в селе мужичок.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 А воробей и не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать. «Где зерно?» «Зерна не видать. Он туда, сюда. Нет нигде ни зернышка». Стал воробей к мышке в нору стучаться. «Тук-тук! чив -чиф, чиф Дома ли, сударушка-мышка?» А мышка в ответ. «Чего вот тут расчирикался? Убирайся, и без тебя голова болит!» Заглянул воробей в подполье, да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикал. «Ах ты, мышь подпольная, видишь, что затеяла! Да где ж твоя правда? Уговор был все поровну, все пополам! А ты это что делаешь? Взяла да и обобрала, товарища!» и...» пропищала мышка-нарышка. «Вольно тебе старая, помнить! Я так ничего знать не знаю и помнить не помню!»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 «Своих зверишек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь. Вот зато, то де и подымается на тебя тьма тьмущая, сила великая. И чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле орекское к дубу веретянскому». Тем временем, выспавшись, проснулся лев и, выслушав трубача-бирюча, зарыкал на все свое царство зверинное.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 А мышь подпольную, буде найдется, ему же воробью головою выдать. Мышь не нашли и сказывают. «Сбежала де со страху за три девять земель в тридесятое царство, не в наше государство». Воробушек разжился, и стал у него что не день, то праздник. Гостей, видимо, невидимо, вся крыша вплотную засажена воробьями. И чирикают они на все село былину про мышь подпольную, про воробья богатого». Да про свою удаль молодецкую.